Глава 5. Город. Внимательно рассмотрев Гербуху, я изучил ещё одну вторичную характеристику. Замечательно, но ещё лучше, что материя выделяет алхимию как отдельную ветвь развития. Все предыдущие улучшали физические способности, рукопашные бой, Физическое развитие, сопротивление урону, оказывается, есть и другие. Пару лет я занимался смешиванием ингредиентов, ничего в этом не понимал, но делал. Сейчас же материя позволяла изучить алхимию, познать и углубиться. С получением навыка я узнал название ещё одного голубого компонента в составе гербухи. Вот от чего зависит знание. Больше характеристика больше знаешь. Я пригляделся повнимательнее и увидел несовершенство препарата. Неправильно подобраны пропорции, слишком много бирюзовых компонентов. Гербука предназначалось для внутреннего успокоения, но конкретно моя доза очень сильно влияла на расслабление тела. от чего притуплялся главный эффект. И я изъял три берёзовых корешка, два сунул в карман, а третий растёр и смешал с серой частью. Дыры пуха стало лучше. Я не пробовал, но знал. Снизился одурманивающий эффект, усилилось очищение, а применение стало приятнее. Никаких соплей и жжения в носу. Берёзовые корешки я не выкидывал. Ингредиенты вещь редкая и дорогая, настоящие ингредиенты. Укроп, ореховая скорлупа, перец это не ингредиенты, это прибавки или попросту специи. Некоторые из них можно использовать, иногда без них не обойтись. Но костяк рецепта составляют настоящие ингредиенты. В гербухе этонахчат жмых неизвестные мне ягоды. Гербуха стала лучше, правда, мне от этого не легче. Для того, чтобы переделать траву во что-то подходящее, понадобятся другие ингредиенты, причём я не знал какие. Только посмотрев на них, я мог понять, подходят они мне или нет. В этом направлении и нужно работать. Времени мало. Сунув пакетик в карман, я открыл защёлку и вышел из кабинки. Дорогу преградили медный и его молодцы. Смывать не учили? Что? Я вытащил руки из кармана, выпятилса к стене. Смывать не учили, спрашиваю. А ты что, сортирный патруль? За языком следи. А то что? огрызнулся я. Лишишь меня права подтирания задницы? Или отстранишь это участие в туалетном движении? Что ты там делал, Сайлок? Медный наступал. Следом, будто цепные псы приближались к пацаны. Зайди и посмотри. Я показал взглядом на кабинку. Медный мотнул головой. Пацаны вышли из-за спины. Я прицелился в челюсть, но меня скрутили прежде. Козлы прижали к стене, вывернули кисти. Головарь схватил за волосы и задрал голову. «Не нужно шутить со мной, придурок!» В правой руке блеснуло лезвие. Острый металл коснулся щеки. «Отвали! Обыщи его!» Руки пошарили по карманам. Пацан передал пакетик с гербухой медному. «Так вот оно что!» Медный посмотрел содержимое на свет. В одну рожу решил оттянуться. Тебе какая разница? Я повел плечами, но не сдвинулся и на пару сантиметров. Держали крепко. Положи где взял. Да не ори ты. Прилетело под дых. Я скрутился и попробовал прокашляться. Не получилось. Внутри все замерло и одеревенело. Вместо вздохов рывки и спазмы. Гербуху за крысятничество мы забираем, провозгласил Медный, улыбаясь. Увижу ещё раз будешь валяться с дыркой в боку. Из туалета я вернулся последним. Не хотел, чтобы пацаны видели отдышку и злость. Хотя прогулка в туалет банды Медного не осталась незамеченной. Меня проводили взглядами до кровати. Кто-то облегчённо вздохнул. Что за херня? спросил Шустрик, выпочив глаза. Ты в порядке? Да. Я сел на кровать. У тебя есть ещё гербуха? Нет, конечно. А та где? Шустрик скосился на кровать Метного. Забрали. Скрипнула койка. Я Лёк и закрыл глаза. По привычке разум скользнул к материи, но я остановился на полпути. Нужно подумать. До боя стамагав кам пара дней. А у меня нет ни спортивной площадки, ни ингредиентов. Удар под дых оказался болезненнее, чем я ожидал. Я был готов к нему, и всё равно скрючился. И это со вторым уровнем сопротивления урону. Что же будет на ринге? Плевать на остальные характеристики, на сопротивление нужно поднимать, иначе мне нужно выйти в город. Не надейся. Шустрик пожал плечами. Тренер не выпустит. Устроим нам встречу. Я сел на кровати и посмотрел Шустрику в глаза. Прости, что прошу, но моя жизнь висит на волоске, и с каждым часом он становится тоньше. Можешь даже не начинать сайлок. В каморке тренера пахло куривом и бухлом. На стенах висели плакаты подпольных бойцов. Перебинтованные руки, разбитые лица, блестящие от пота тела. На подоконнике стоял старый кубок за второе место в сезонном чемпионате серебряной лиги. Помимо запаха вретных привычек, был и другой запах специй. Тот, что ярче других, выделялся в составе гербухи. Ни изучи я рецепт, ни почувствовал бы его. Сын. Понятно. Здесь тренер хранил Гербуха на продажу. У меня есть предложение. Какое у тебя может быть предложение? Тренер хмыкнул, обдав меня перегаром. Ты торчишь 10.000, пацан. Тебе не хватит и жизни, чтобы рассчитаться с этим долгом. До поединка с Тамагавком 2 дня. Я дважды выйду в город и продам как можно больше Гербухи. Сотню из заработанных отдам вам, а вы сделайте ставку, что я выстою первый раунд против Тамагавка. Выигрыш заберёте себе. Что за дерьмовый план? Ты не выстоишь и 30 секунд. Не смеши. Даже метный не выстоит целый раунд против Тамагавка. Вы ничем не рискуете. На кону будут стоять мои деньги и моя жизнь. Кому, если не мне, интересно продержаться 2 минуты? Что означает я ничем не рискую? Тренер сжал сбитые кулаки. Ты из-за кого меня принимаешь? Дураку понятно, что ты не вернёшься в аквариум, если я тебя отпущу. Угадай, на кого ляжет твой долг. Я вернусь. Прости, пацан, но это всего лишь слова. Я и сам бы не вернулся на твоём месте, так что я поручусь за него. Мы с тренером повернули головы к двери. Шустрик смотрел на тренера, уперев руки у бока. Пацан выглядел уверенно. Мне услышанное не понравилось. Я открыл рот, но тренер опередил. Возьмёшь на себя долг, если он не вернётся? Да, не задумываясь, ответил Шустрик. Это другой разговор. Мне чертовски не хотелось подставлять Шустрика. Если бы честным то, думаю, я и вправду не вернулся бы в аквариум. Расчитывал, что тренер поведётся и отпустит его теперь. Теперь от моего поведения зависит жизнь парня. Чёрт. Стоило ли вообще в это ввязываться? Много людей живёт этого городе, спросил я у Шустрика после ужина. Мы находились в городе. Об этом я знал и без подсказок. Рецепты, которые я готовил для них, содержали координаты погружения. Каждый раз я отправлял людей в примерно одно и то же место. Своё зелье сделал по тому же подобию, но координаты погружения слегка изменил, оставив в допустимых пределах. «Не знаю», – Шустрик пожал плечами, – «много, наверное». А где можно узнать? Что? Население? Сети? Разумеется, чхать я хотел на численность населения. Ответа много, хватило за глаза. Но я задал вопрос, потому что хотел узнать про источники информации и услышал то, что хотел услышать. По одежде, девайсам и поведению пацановы так было понятно. Миры не просто схожи, почти идентичны. По крайней мере, сейчас мы находились в одной эре, говорили на одном языке. Для меня, на русском, для шустрика спрашивать не стал. Время утекало, будто вода сквозь пальцы. Главное, что в мире была сеть. Это говорило куда больше, чем кроссовки, выкидной нож и сигареты с фильтром. У тебя есть доступ в сеть? Нет. Зачем? Как зачем? Чтобы что-то узнать. Для этого есть терминалы. Точно, я кивнул. Терминалы же информацию получал дозированно. Есть терминалы, хорошо. Я сделал вид, что вспомнил. Не стоило доводить шустрика до чайня. Он и без того психовал. Как ты собираешься продать больше пяти пакетов? А в чём проблема? В чём проблема, как думаешь? Почему мы продаём гербуху дороже? Потому что продаём ночью и в опасном районе, лишние деньги получаем за риск. Шустрик опустил кепку на глаза. Я думал, у тебя есть план. Считай, что у меня есть план. Я похлопал его по плечу. Лучше скажи, чего стоит опасаться? Боже, и зачем я за тебя поручился? Про выход пацанов в город знали все. Я думал, придётся прятаться или шифроваться. Нет. Тренер пришёл к полуночи и махнул рукой. Он не боялся, что его сдадут. Не зачем. Тренер не лез в дела пацанов, не навязывал тренировки и даже наоборот помогал за умеренную плату. Первый я прошёл по коридору мимо столовой. Тренер остановился у железной двери с кодовым замком и заслонил кнопки телом. Модуль пискнул 6 раз. Дверь открылась. "Утром постучишь, как договорились", сказал тренер и крепко сжал моё плечо. "И про друга не забывай. Если вытворишь что-то, он будет расплачиваться за тебя". 5 дней без воздуха, и вот он Не свежий и не подрящий, но свободный. Как же задоубало сидеть в бетонных стенах. Город встретил прохладой, ночью, темнотой. Я оказался на глухой улочке. Впрочем, она выглядела глухой в сравнении с улицами знакомых городов-миллионников. Шустрик сказал, что здание болотной лиги находится в центральном районе. Когда почему-то на улицах так мало людей, наступила ночь. Но разве это помеха для молодёжи? В кармане у меня лежала начертанная от руки карта. Не совсем карта, а фрагмент. 10 линий и ползущая стрелочка. Шустри нарисовал, как добраться до нашего угла. Фонари работали через один. Застегнув куртку, я сунул руки в карманы и побрёл по улице. В высотных домах горело слишком мало света, прохожие – молчаливые пьяницы. За десять минут по раздолбанному асфальту не проехало ни одной машины. Об убежище я побеспокоился заранее. Шустрик поделился со мной местом, где иногда отсиживался, когда на улицах становилось совсем туго. Последний подъезд заброшенного дома в одном квартале от нашего угла. И я нашел его быстро. От вида полностью заброшенного семиэтажного дома в центре города стало не по себе. Пробежал четыре пролёта, я нашёл квартиру с красной дверью. В комнате с разбитым окном плюхнулся в кресло. Что с этим городом не так? Оно выглядело чуть лучше, чем город, переживший апокалипсис, но хуже, чем город в экономическом кризисе. Думается, находился где-то посередине. Ходить по улицам опасно. Мало помалу становилось понятно, почему пацаны выбирали аквариум вместо бродяжничества. Прислушался. В доме тихо. Сгрёб с подоконника пластмассовые горшки и облупившуюся краску. Разложил пакеты с гербухой. 15 штук. Каждый из рецептов имел изъяны. Некоторые очень крупные, некоторые поменьше. Верщик либо плохо сделал своё дело, либо смешивал компоненты большими порциями. При фасовке соотношение менялось. Гербуха работала, но была далека от идеала. Это я и собирался поправить. Работа кропотливая, но интересная, а главное шла на пользу. Пакеты разделил на две группы. Первая упаковка с завышенным содержанием голубого компонента Заря заниженным, перебросив лишнее изотников в другие, ровно весил костяк рецепта. Разницу в весе восполнил за счёт серого ингредиента. На последнем этапе нужно было раздробить все крупные комочки и тщательно перемешать. Шесть пакетов отправились в карман, когда я почувствовал тепло. Таричная характеристика алхимия повышена до 2. Общий объём матери увели до 78 сотых относительной единицы. Связи вторичных характеристик алхимии имели особенно красивый цвет пурпурный. В общей структуре материи смотрелись диковина, будто гирлянды на ёлке. Их было две. Нравились больше остальных. Закончив с пакетами, я рассовал их по карманам и пошёл на точку. Моё место рядом со светофором у автомата с газировкой. Нашёл его быстро и замер, поглядывая по сторонам. Первый покупатель подошёл через 40 минут. Обычный работага, не иначе. Дёрганый и красные глаза, и я сжал кулак в кармане и приготовился. Шустрик говорил, что опаснее всего те то просит довод или скидку. Герпуха нужна для снятия напряжения. Но чаще за ней ходят те, кому особенно приспичило: нервные, злые, агрессивные, пьяный и озлобленный мужик, которому пацан отказывает в скидке, может стать серьёзной проблемой. Мне одно. Он вытащил из нагрудного кармана смятые купюры. Нет проблем. Я отдал пакет. Сделка состоялась. Второй покупатель нарисовался спустя полчаса. Плачущая девчонка с бутылкой вина, она много ругалась и часто проливала мимо рта. Я отдал ей гербуху, предупредив, что эффект с алкоголем снизится. Она обзвала меня умником и сунула кредиты. Через 20 минут подошёл пацан с выбитым глазом, одетый во всё чёрное, он будто до сливался с мраком города. Мой ровесник, не старше, спросил, хороша ли Герпуха, и услышав ответ "лучшая", взял пакет. Привет, малой. Крутанувшись на месте, я выскочил на дорогу и прикрылся руками. Как он оказался у меня за спиной? Мужик лет 35 с уставшим лицом опирался о светофорный столб. Привет. промычал я, опуская руки. Давно тебя не было. Ага. И я мотнул головой и уставился ему в грудь. В нём была материя, структура размером с теннисный мяч. Если моя близилась к одной относительной единице, то его раза в 4 больше. Значит, 4 относительные единицы. Не обязательно На то они и относительные. Структуры запросто могли отличаться друг от друга размерами. «Дай одно!» Он протянул ладонь с зажатой под мизинцем купюрой. Мы были с ним знакомы, не друзья, но у Сайлока Гербуху он покупал не в первый раз. Вставшие глаза и обвисшие плечи. Ничего удивительного. Каждый второй на этой улице выглядел каторжником. Как он подобрался ко мне так близко? Других покупателей я замечал, едва они показывались из-за поворота. Материа другого объяснения нет. Думается, у него прокачана вторичная характеристика скрытности или что-то такое. Не зависай тут надолго. Мужчина взял пакеты и сунул их в карман джинсов. За поясом показалась рукоять пистолета. Проводил его взглядом и подсчитал прибыль. Продал четыре пакета. Продам еще один, получу первые заработанные кредиты. Карманы опустошались, но медленно. Самое горячее время осталось позади. Шустрик говорил, что с трех до шести глухо. Хорошо. Если один или два пакета продаж, а можно и впустую простоять. На бумажке в клеточку Шустрик изобразил схему. Пара тройка линий с отметками аквариума, убежища, точки у светофора и клуба. Туда не ходи, сказал Шустрик. На самом краю карты прямоугольник. Люди толпятся у клубов, круглые сутки. По крайней мере, в моём мире так. Во фразе туда не ходи не было ни в коем случае или не думай соваться, верно? Ну а что мне осталось? Вернуться с десятью пакетами, значит, признать своё поражение. И если я не продам 30 штук за две ночи, всё остальное потеряет смысл. Прошёл два квартала и вышел на оживлённую улицу. Фонари работали почти все. В витринах магазинов отражались рекламные вывески. У клуба толпились люди, изнутри доносились обрывки музыки. На обочине стояли три машины. Возле каждой крутился человек, судя по всему, охранник. Люди непрерывным потоком входили и выходили. Кто-то, чтобы подышать воздухом, кто-то покурить, кто-то возвращался на танцпол. Контингент разный. пацаны до двадцати в ярких водоболках, девчонки им под стать, женщины постарше в роскошных нарядах, их спутники мужчины со спокойным взглядом и уверенной походкой, у последних была материя, не у всех, но у многих. Шустрику вопросы про материю я не задавал, боясь показаться совсем оторванным. Хватало с него и потерянной памяти. Пацаны в аквариуме ни разу не обмолвились о материи. Значит, либо ничего не знали, либо обходили тему стороной. К тому же материю видели не все или вообще никто. Почти за неделю я не получил ни одного вопроса. Что странно, в подростковом логове на пацана с отличиями смотрят по-особому, но ко мне не было никаких претензий. Оглядевшись по сторонам, я подоскал себе место на другой стороне улицы у входа в переулок, прижался к стене пошарп подава дома и сунул руки в карманы. Зазывать покупателей не пришлось. Уже через 5 минут ко мне подошёл охранник от одной из машин и вызял пакет. Не отходя от кассы, высыпал содержимое на ладонь и выдохнул через трубочку. Зрачки чуть расширились. Впрочем, могло показаться. Внешне никаких признаков опьянения или дурмана я не увидел. Наоборот, он выпрямил спину и глубоко вздохнул. Таптаться у машины, пока твой босс развлекается в клубе, не самое бодрое занятие. Гербухов считанные секунды выветрила усталость и избавила от навязчивых мыслей скуки. Человек скинул груз обязательств, забыл про социальную пропасть между собой и боссом, стал собой. Пацана с розовыми волосами и рюкзаком я заметил сразу. Тот долго пялился, вызывающе поглядывал и часто плевался. Судя по всему, не я один поднимал кредиты на Гербухе. Клуб был его территорией. Клиенты болтали с ним за сигаретой, смеялись. Вот почему Шустрик сказал, чтобы я не ходил сюда. Районы города были поделены, не обязательно тренер не походил на мужика, который являлся частью большого бизнеса, бизнеса варщиков, как их называл Шустрик. Вряд ли, думается, ребята из аквариума не ходили к клубу потому, что боялись. Здесь крутились солидные клиенты, а значит и большие кредиты. Поход мог стоить сломанной руки или выбитых зубов. Впрочем, меня это не пугало. Страшно было выходить против тамаггавка, а остальное переживу как-нибудь. Розовый встал напротив и показал пальцем, чтобы я убирался, выглядел злым. Прости, дружище, но тут каждый сам за себя. Мне в любом случае придётся хреново Я пожал плечами и улыбнулся второму охраннику, что шел ко мне. «Эй!» Розовый не выдержал и ломанулся к нему на перерез. «Ты чего?» Охранник тормознул пацана злобным взглядом. Руки убрал. «Ты решил у залетного товар брать?» вскипел Розовый. «Мужики говорят, у него отличная трава. Она у всех одинаковая. Что за чушь? Я здесь торгую!» «Сколько?» 30. Я достал из кармана пакетик. Давай три. Что? Розовый сунулся между нами. Успокойся. Я отстранился и передал пакетики. Охранник ушёл. Розовый прыгал вокруг и требовал, чтобы я свалил. У него не было материи, да и выглядел он хлюпеньким, старше на пару лет, худой, слишком дёрганый. Трижды вводил рукой у моего лица. трижды я еле сдерживался, чтобы не заломить кисть и не уложить крикливого засранца на асфальт. Да расслабься ты, у тебя целый клуб клиентов. Я смотрел, как охранник принял один пакет Гербухи, а другой передал вышедшему из клуба мужчине. Вали, если не хочешь проблем. Уйду через час. Розовому кто-то махнул. Тот убежал к входу, а пост и ушёл в клуб. Вомимо розового были и другие торговцы, барыги. Эти продавали наркотики. Мои клиенты ухожены и адекватны, клиенты барыг растащенные и шатающиеся. Наркотики продавались быстрее, больше пользовались спросом, но я таким дерьмом заниматься не собирался. Вон он, охранник, что взял три пакета, показал в меня пальцем. Мужчина, судя по всему, и был боссом. Кивнул охраннику, сунул что-то в руку. Через минуту покупатель стоял рядом. «Сколько у тебя есть? Семь? Давай все!» Возле клуба я не задержался. Сунул деньги в карман, осмотрелся и почесал к аквариуму. Розового чувствовал спиной. Тот стоял на крыльце и провожал пристальным взглядом. Ни к добру. Ещё одна ночь, и больше я здесь не появлюсь. Интерлюдия. Бита сидел в VIP-зоне и крутил в руках пакетик с гербухой. Широкие плечи, короткая стрижка, прямоугольная голова, чёрная рубашка. Бита походил на военного, матёрый полковник или даже генерал. Бегоньки называли его прапором, но с армией биту ничего не связывало. Играла музыка, по столу скользили лучи стробоскопа. Перед битой стоял розовый и переминался с ноги на ногу. Но чего там? Вот розовый подскочил к столу и положил пакетик, перекупил у охранника. Лучше, чем наша, однозначно. Бита открыл пакетик, попробовал и удивлённо скривился. Это его? Да, босс. Кто он такой? Пацан какой-то. Розовый пожал плечами. Не знаю. Ладно, иди работай и Кумара позови. Розовый скрылся, через минуту вошёл Кумар. Вот, посмотри. Бита толкнул пакетик по столу. Что скажешь? Понюхав содержимое, кумар долго в него всматривался. Вторичная характеристика алхимии четвертого уровня позволяла оценить общую чистоту рецепта. Но для кумара гербуха не раскладывалась на составляющие в цветовой палитре, позволяя в реальном времени отслеживать влияние от них компонентов на другие. Кумар знал лишь одного варщика, способного на такое, но давно уже не слышал о нем. «Почти идеально», – кумор выпучил глаза и пожал плечами. «Ага», – кивнул Бита, – «ты чего так вылупился?» «Оно почти идеально!» «И что?» «Наш варщик не сделает такого!» «Кто-то из жидких?» «Нет», – кумор покачал головой, – «кто-то новый!» «Новый?» – Бита пристал. «Новый и очень способный!» «Мы должны найти его первыми!» Бита вскочил из-за стола, разворачивая бокал. «Вызывай Патрика!» «Хорошо?» «Хотя, нет, стой!» Бита поднял руку и прищурил глаза. «Нужно сделать по-тихому. Если с бегунком что-то случится, то варщик спрячется. Нужно по-другому. Может...» Тс -тс, «Я думаю!» Бита прижал палец к губам. кажется, придумал. Позови ещё раз розового.